Германия. Неделей позже. Дина ненавидела дождь. Смешно, в местах, где течет лишь сухой от дикой жары песок, отношение к воде вообще и дождю в частности, колеблется обычно от радостного до благоговейного. Там, где она жила до того, как навсегда уехать в Израиль, дождей хватало, но и там они не вызывали у девушки неприязни. Даже в сырой Прибалтике с ее убогим климатом она относилась к нему спокойно. Однако здесь и сейчас... Германия, конечно, страна вроде бы цивилизованная, Все чистенько, гладко, но когда ты вначале ползаешь под дождем в полях, раздавленной русскими танками Польши, а затем попадаешь сюда и видишь абсолютно ту же картину, накатывает стойкое дежавю. И когда выясняется, что прятаться от дождя негде, прогноз неутешительный, и в ближайшие дни в этой сырой грязи придется есть, пить, спать, в общем жить, становится как-то не по себе. И вылезти в какой-нибудь город или поселок сложно, не потому что вокруг русские патрули, их-то как раз всего ничего. Вот только законопослушные немцы сами на нее донесут, куда следует Менталитет, чтоб его. Оставалось смириться и получать удовольствие, а заодно давить приступы кашля. Бронхит подкрался незамеченным, оплел грудь своими липкими щупальцами и намекал, что может и в воспаление легких перейти. В наших век антибиотиков это лечится, конечно, однако не в таких условиях. Да и в любом случае приятного мало, так и ласты откинуть недолго. А как они сюда добирались? Из наглухо блокированной Прибалтики, где все и были уверены, что вот прямо сейчас русские их завоюют, и они снова начнут жить как при Союзе. Ага, сейчас. Русским плевать было и на Прибалтику, и на ее жителей. Зачем им лишняя нищая, да еще и нелояльная фауна? Им и так хорошо. и Любой имеющий мозги, не незатуманенной пропагандой, понимал. Соседи могли сколь угодно долго мечтать, никто их завоевывать не собирался». И вот оттуда надо было проехать в Европу. Море закрыто, через две границы. В посольстве только руками разводили. Все правильно, зачем им лишний геморрой с незадачливыми разведчиками? И потом они остались здесь еще с тех времен, когда в правительстве Израиля сидели другие люди. Тех, кто расставлял на теплые места руководителей еще и с учетом личной преданности. Если им донесли о роли некой Дины Майер в недавно случившемся перевороте, вряд ли они пылали к ней теплыми чувствами. И сунуть в колесо маленькую щепочку, способную поломать на Халке карьеру, не отказались бы. Тем более и делать для этого ничего не нужно. Просто не шевелиться лишний раз, оправдываясь форс-мажором. Именно в тот момент Дина поняла, насколько она оказывается слабо приспособленная к жизни домашняя девочка. Навыки стрелять и убивать, виртуозно управлять танком, строить подчиненных и ругаться с командиром, никуда, разумеется, не делись, но толко-то от них. Оказавшись в чужой стране и незнакомой ситуации, она попросту растерялась и завалила бы все, если б не Поланский. Она и раньше знала, что может на него положиться, а сейчас ей стало ясно, насколько повезло с напарником. Потому что Поланский на своих широких плечах вытащил буквально все. Где и как он нашел катер, каким образом сумел договориться со знающими все отмели любителями дайвинга. Об этом дине, когда они пустились в эту авантюру, оставалось только гадать. Русские море контролировали довольно плотно. Тем не менее, они смогли проскочить в Финляндию, что навело Дину на мысль. Не только дайвингом занимаются эти умники. И она оказалась права. На самом деле, любители аквалангов развлекались не просто нырянием в холодной воде, а промышляли незаконной добычей янтаря. Соответственно, знали, куда и как его лучше вывозить. Из пары оговорок она поняла, что Поланский с ними контачил еще до отъезда в Израиль, только, естественно, с польской стороны. Уходить от патрулей они умели великолепно. Доставили, что называется, с удобствами. А уж из Финляндии все дороги открыты, и буквально за сутки до того, как русские начали свое победоносное наступление, они въехали на территорию России. Только уже с луновскими дипломатическим прикрытием, через традиционно нейтральную Швецию. Там дипломатов уже поменяли наставленников нового режима, и все прошло куда проще и веселее. Ну а уж из России с новыми документами удалось проехать в Польшу, Хотя, конечно, русские на них косились. Однако же не заподозрили. Иногда наглость, прикрытие лучшее, чем самый технологичный камуфляж. А уж в Польше и чуть позже в Германии они имели сомнительное удовольствие неплохо понаблюдать за начавшимся ковардаком. От русских сопровождающих удалось оторваться сравнительно просто. В первый же день угодили под обстрел с последующей танковой атакой. Тогда немцы еще пытались сопротивляться. И пока русские организовывали подобие обороны, Поланский попросту вдавил педаль старенького, но мощного японского внедорожника, выделенного им через какие-то не слишком понятные структуры. Выглядело со стороны все достаточно логично. Попытались вырваться из-под обстрела, только и всего. Ну а что сопровождающие отстали, так испуганные наблюдатели этого просто не заметили. В общем, учитывая, что армейские машины крепче и проходимей, но на шоссе далеко не так проворны, они легко ушли. Машину пришлось оставить. Загнали ее на крытую стоянку, да и делу конец. Русские оказались на удивление дисциплинированы, грабить не пытались, хотя наверняка что-то к рукам солдат прилипло. Ну да это уже норма для любой войны. А вот какие-то бесчинства? Дине приходилось видеть записи из тех мест, куда входили американцы, французы и турки. По сравнению с ними, здесь все было едва ли не постарально. Армейские части русские громили, окружали, вынуждали к сдаче, но местное население трогать даже не пытались. Больше того, на территории, носившей когда-то гордое имя ГДР, многие, особенно старики, их встречали чуть ли не как освободителей. Дина немного обалдела даже. Опять стоял вопрос о том, как производить видеофиксацию, но это удалось решить. Кто-то, Дина же знала, кто именно, а значит ей просто не положено было иметь эту информацию, оставил им несколько закладок со все теми же допотопными камерами. На сей раз не с пленочными, а с обычными видеокамерами. Они, как выяснилось, вполне уверенно работают даже в зоне действия русских средств подавления. Наверное, именно в силу примитивности своей электроники. Конечно, снимать с их помощью не так уж удобно, однако по-лански приходилось в свое время пользоваться аналогичными моделями. День он показал, и оказалось все предельно просто, если не планируешь выходить на профессиональный уровень, разумеется. Майор, как и положено обладательнице синдрома вечной отличницы, освоила аппаратуру быстро. Единственное, не так уж много боев они видели, слишком быстро асфальтовый каток русских катился на запад. Но как бы то ни было, материал им собрать удалось неплохой. По тем танкам, или не по тем, сказать трудно, однако по тактике применения точно. Смогли осмотреть несколько подбитых русских машин, самые обычные, хотя и неплохо оснащенные. Русские старательно модернизировали свою технику, а в один далеко не прекрасный день они поняли, вот оно, то, что они искали. Танки стояли в окрестностях небольшого городка, заняв старый военный городок, сохранившийся еще со времен Варшавского договора. Внешне они ничем не отличались от сотен таких же, стадами оживших мамонтов, дефилировавших то здесь, то там. Вот только кое-что, возможно, неприметное для обычных разведчиков, профессиональным танкистам резало глаза. И заставляло подумать о том, что не столь уж и неправы были те, кто решил направить их, по сути, дилетантов в мире плаща и кинжала в заграничное турне. Это были неправильные танки. Они просто стояли, а когда надо было, ездили. И стреляли. Как-то прямо на них выскочила шальная разведгруппа, скорее всего, американская. За дальностью и неудобством ракурса ни Дина, ни Полански точно рассмотреть не сумели. Однако же, кто еще может вот так же нагло и решительно действовать? Лишь тех, кто не расстался еще с иллюзиями. Официально Янки в этой войне участия не принимали, но, похоже, пускать дело совсем уж на самотек тоже не жаждали. Вот и появлялись то здесь, то там. А так как русские упорно давили всю связь, то взаимодействие между группами они утратили. Вот и влетели, с лихостью граничащей с безрассудством. Два танка тут же расстреляли нахалов, но... Вот здесь и начиналось самое интересное. Танки, мертво вроде бы стоявшие, взревели моторами, развернули башни и открыли огонь. Но Дина готова была поклясться. Ни один танкист к танкам не подбежал. И вообще, к боевым машинам подходили лишь техники, ни разу не залезавшие внутрь. Экипажи там жили внутри безвылазно, что ли? А что они ели? Сухпайки? Ха! Покажите хоть одного солдата, который откажется от нормальной пищи. А кормили здесь хорошо. Продукты доставляли из города и готовил их местный повар. Судя по всему, он был вполне доволен жизнью, поскольку иногда ветер доносил до израильских разведчиков вкуснейшие запахи. Но питание ладно. Можно еще с огромной натяжкой поверить, что русские нашли где-то сверхидейных людей, готовых сидеть в своих бронированных гробах и жрать всякую дрянь. Зачем им это – второй вопрос, но предположим. Однако людям, простите, надо не только есть. Им, пардон, требуется еще исправлять прямо противоположные надобности. Что, тоже в танках? Тогда у разгромленной американской базы подобное еще можно было представить. Времени русские тогда затратили немного. Иной вопрос – зачем? На это можно ответить по-армейски, так положено. Однако сидеть в танках несколько суток, до кучи теряя еще и боевую эффективность, поскольку даже сидеть в тесной машине уже само по себе утомительно. Все это выглядело редким бредом и наводило разведчиков на мысль, что перед ними танки-автоматы, роботизированная группа. Через такое допущение, пожалуй, можно было объяснить все, кроме поразительной эффективности действий русских. Все же роботы применялись уже неоднократно в разных войнах и разными странами, и радиоуправляемые из зачатками искусственного интеллекта. Но вот прорывом такие технологии не стали. Роботы уступали обычным людям по всем показателям, кроме одного – стоимости. Солдатская жизнь, как не цинично это звучит, тоже имеет свою меру в долларах, рублях или еще какой валюте, и обходится куда дешевле высокотехнологичного механизма. Еще и поэтому развитие боевых роботов шло не шатко ни, ни валко. А в то, что русские ухитрились создать нечто прорывное, и вовсе не верилось. Так или иначе, стоило присмотреться, разобраться. Они и смотрели. Внимательно, неотлучно. И в результате оказались свидетелями еще одного боя. На этот раз куда более серьезного и интересного. И именно он окончательно убедил Дину и Полански в том, что перед ними те, кого они искали. Тогда на позиции русских выскочило не меньше десятка танков, что интересно турецких. Дина и не ожидала даже, что они здесь объявятся. Тем не менее, вот они, красавцы, те же леопарды, что и у самих немцев, разве что модификация не самая новая, до да значки на броне иные. Застали они русских, похоже, со спущенными штанами. Во всяком случае, их танки как стояли, так и продолжали стоять, даже когда на военный городок начали падать снаряды, и люди забегали, как травленные страусы. И лишь в последний момент навстречу туркам выехали три машины, изначально стоящие чуть особняком. Вот тут Дина и увидела класс боя. Маневрировали русские невероятно согласованно, причем так, что более всего это напоминало балет. Ухитрились ни разу не зацепить даже самые вшивые постройки, даже задним ходом, даже разворачиваясь. Прикрывали друг друга мастерски, а уж стреляли. И Дина могла поклясться, роботам подобное недоступно. Работали они сейчас, будто единый организм, но при этом у каждого танка был свой стиль действий, даже отдаленно не напоминающий механически выверенную точность автомата. Первый залп русские дали с места, пользуясь тем, что их, очевидно, посчитали такими же, как и остальные, мертвыми и неопасными. Цели распределили заранее, это было ясно, и три «Леопарда» разом встали. Стрельба велась в упор, с каких-то пары сотен метров. На такой дистанции с современных орудий можно всадить снаряд в любую точку по выбору. Русские ударили, аккурат по моторным отсекам. А пока очумевшие турецкие экипажи в спешке покидали обездвиженные машины, русские начали свои танцы. Пятью минутами позже на поле боя остались только они. Все леопарды или горели, подпирая столбами чадного дыма низкое укутанное тучами небо, или просто замерли мертвыми глыбами. А русские, как это смогла определить Дина, отделались одним единственным попаданием. Теоретически его должно было хватить, однако, несмотря на более чем скромную дистанцию, лобовая броня Т-90 выдержала удар. Это, кстати, само по себе уже было интересно. Похоже, русские основательно поработали над защитой своих танков. Она и раньше-то была неплоха, однако вот так наплевательски выдерживать удары снарядов у нее не получалось. Более того, пораженный танк даже маневрировать не прекратил, А ведь после такого у всех членов экипажа должна была случиться как минимум контузия. 120 миллиметров немецкой пушки — это вам не комару кусил. Это обстоятельство заслуживало упоминания в рапорте, который, к слову, надо было еще написать, а для этого требовалось как минимум вернуться домой живыми и хотелось бы здоровыми. Бронхит подкрался неожиданно, сбил с ног температурой, задавил дыхание липким кашлем. Поланский нашел место, где она могла отлежаться. Какой-то брошенный ангар, заваленный всяким хламом, имеющим непонятное, но четко различимое отношение к сельскому хозяйству. Даже погрузчик имелся. Стоял, демонстрируя полуразобранный двигатель и бессильно уронив на бетонный пол длинные механические вилы. Повезло. Внутри ангара обнаружилась неплохая, с немецкой тщательностью оборудованная бытовка. В ней они разместились. Правильнее сказать, на самом деле ангар не забросили, Просто сезон полевых работ уже закончился, и никто не собирался лишний раз сюда таскаться, хотя бы из-за войны. Пару раз наведывались вездесущие мальчишки, успевшие освоиться с изменившимся миром и убедиться, что тот не стал страшнее. Наоборот, русские навели порядок, и улицы городов снова безопасны, и не нарвешься на какую-нибудь турецкую либо арабскую молодежную банду. Все потому, что банды эти в полном составе загнаны в тюрьмы или развешаны вдоль дорог по решению военно-полевого суда. Немцы смотрели на происходящее доброжелательно удивленно. Единственное неудобство – комендантский час. но ну зачем добропорядочному бюргеру гулять вечерами по темным улицам? Самое интересное – располагался ангар совсем недалеко от места дислокации русских. Очень удачно располагался, и как наблюдательный пункт худо-бедно подходил и не внушал подозрений. В самом деле, кто расположится в чистом поле, да еще под самым носом у противника? Да никто. При этом русские сюда не попрутся, Место все же дальнее, отделенное полями. Напрямую на машине не проедешь, придется изрядно петлять по раскисшим от дождя дорогам. Все же не везде в Германии автобаны, и не к каждому сараю они ведут. Напрямую еще хуже, тут разве что на танке. Или пешком, волоча на сапогах по пуду глины. Зачем? Один раз обследовали место, когда только-только прибыли, и все. Без особой нужды в это месиво никто не полезет. А для прогулок больше подходит город. Дина уже поняла, что солдаты периодически бегают туда в самоволку. Тем более девчонки там красивые и против контактов с русскими особых комплексов не имеют. Для обеих сторон такое общение, порой крайне тесное, экзотика, о которой на старости лет не стыдно будет рассказать внукам. Так вот, мальчишки сюда наведывались, но мимоходом, и не заметили разведчиков. А потом все как-то резко закончилось. Русские подогнали, как и в прошлый раз, тралы-танковозы и вывезли своих монстров. Обидно. А с другой стороны, теперь у Дины было что предъявить командованию сверх неподкрепленных фактами догадок. Оставалось лишь немного оклематься и выбраться в какую-нибудь нейтральную страну. И то, и другое, к слову, было серьезными задачами. Бронхит упорно не проходил, несмотря на то, что от выпитых антибиотиков кожа девушки уже воняла, сладковато-приторно и редкостно противно. Конечно, по сравнению с первыми днями стало полегче, но, увы, до выздоровления было еще далеко. С эвакуацией расклады тоже не радовали. Нет, выбраться-то они выберутся, но контактировать с русскими им теперь было противопоказано. Как ни крути, данные пропавших наблюдателей из дипломатической миссии ООН известны, и русские, встретив их снова, наверняка поймут, с кем имеют дело. Что тогда будет, не хотелось даже гадать. А дождь все не прекращался. Он шел, шел, шел, унылый, вроде бы не сильный, но какой-то очень мокрый и холодный. И эта безнадежная монотонность вгоняла Дину в меланхолию. Даже шевелиться лишний раз не хотелось, какое уж тут выполнение особо важного задания. Так что сидела девушка, завернувшись по шею в найденный здесь же плед, синтетический и почти не греющий, на кровати, читала с планшета неведомо зачем и когда загруженные книги но уже ставшем забываться русском языке и ждала, когда все наконец устаканится. Откровенно говоря, хотя Дине очень не хотелось в этом признаваться, она подозревала, что болезнь – следствие не только царящих в этой дыре вечных сырости и холода, сколько усталости. Все же не каждый организм выдержит столько нагрузки. По сути, она уже несколько месяцев с небольшим перерывом на больницу воевала. И тот факт, что не всегда бой происходил в классическом виде, ничего не менял. Тайная война остается войной, стресс подкашивал и не таких. Не женская это дело война. Дверь едва заметно скрипнула, отрывая ее от мрачных мыслей. Поланский с медвежьей грацией протиснулся в помещение и, тихо выругавшись под нос, принялся выпутываться из мокрой одежды. Прислушавшись, Дина с удивлением поняла, что ругается он на дикость здешних бюргеров. «В той же России в таких закутках будет как минимум печь. Это в самых замшелых медвежьих углах, а чаще газовое или электрическое отопление. Здесь же дренового обогревателя и то нет. Ты бывал в России?» Поинтересовалась Дина, когда Поланский, кое-как развесив одежду на им же самим натянутых веревках, подошел к столу, на ходу растираясь какой-то тряпкой, вынужденный заменять полотенце, и сел на хлипкий табурет. От могучих плеч шел пар. А вот пахло от него, как ни удивительно, не потом, а просто осенью. Дину Поланский не стеснялся совершенно. Слишком долго они воевали вместе, чтобы обращать внимание на условности. «Бывал», неохотно, — неохотно ответил он. «Когда?» Давно, еще в детстве. У меня там родственники, у прадеда брат после войны там остался. Это как? Ну, он воевал с немцами вместе с русскими. Не в их армии, а в польском корпусе, который они организовали. В Берлине ранили. На русской женился, тогда на это смотрели проще. После войны привез жену домой, и их выжили соседи. Они им вслед плевали, уроды. Но он тоже на них плюнул, семью забрал и уехал к родителям жены под Хабаровск. Сейчас там его потомки, мои, значит, дальние родственники. Мать к ним в гости ездила и меня с собой взяла. И как? Полулицы занимают, род большой, огромные дома, поля. Они живут так, как у нас в Польше никому и не снилось. Я рыбалку на Амуре на всю жизнь запомнил. А потом ты к ним не ездил? Нет, хотя в России пару раз еще бывал. я ж до того, как стать хм антигравитаторщиком, кем-кем, выпучила глазодина, грузчиком. Мы же земное притяжение, когда таскаем всякую тяжесть, преодолеваем, с гравитацией боремся. Дина рассмеялась. Поланский тоже улыбнулся чуть грустно и продолжил. В общем, я много кем был. И вот когда инженерил на верфи, не в Польше, кстати, здесь, в Германии, ездил. Но, увы, без особого успеха. Почему? А русские тогда стали размещать госзаказы исключительно на своих предприятиях. Частные же заказчики. В общем, они ушли в Китай и Корею, там дешевле. Да и объемы у них не те. Мы и так на Ладан дышали, а тут окончательно прогорели. Вот и пришлось идти мешки таскать, хорошо еще сил хватало. А потом рванул в Израиль, благо моя бабушка по матери еврейка. Приняли, конечно, не как родного, но государству нужны солдаты. Дина задумалась. Сказанное Полански объясняла очень многое, и в первую очередь периодически вылезающие из-под маски туповатого пролетария неожиданные знания и умения. Полански усмехнулся чуть иронически. Вот так, майор. Не вписываемся мы в систему. твои родители как, нормально прижились? Не слишком. Может, будь все поспокойнее, обратно в Россию бы рванули. Благо, жить есть где. От деда осталось. Только гражданство им не вернут и обратно не примут. У русских новая политика сейчас. Эмигрировали, значит, не возвращайтесь. Ха, а меня бы приняли. Я ж несовершеннолетняя была. И как, не задумывалась о возвращении. Поланский вроде шутил, но смотрел как-то очень серьезно. Дина пожала плечами. Не признаваться же, что такие мысли у нее появлялись до недавнего времени с завидной регулярностью. А сейчас? Сейчас времени нет, и ситуация не та. Пока она не была завязана на разведку, один коленкор Сейчас же неизвестно, чем может дело обернуться. И обсуждать этот вопрос даже с напарником не хотелось совершенно. Поланский, впрочем, не настаивал. Тоже все понимал. Вместо этого он задумчиво потеребил кончик подбородка, Залез стоящий под столом, а куда деваться места-то нет, баул, выудил оттуда чистую, сам стирал и относительно сухую рубашку, и натянул ее, сразу став выглядеть куда более опрятно. Плеснул себе кипятка в огромную кружку, кинул туда пакет с той дрянью, что в Германии называли чаем. Вздохнул. Надо выбираться. Похоже, все. Закончилась война. Немцы капитулировали, наконец. И да, и нет. Если она вообще была, эта война. То есть... «Видишь ли, я подозреваю, что русские как-то договорились с бошами. Причем еще до начала войны. И этим объясняются их успехи, а также некоторые весьма интересные моменты». «Слушай», — насупилась Дина, — «тебе загадками не надоело говорить? Объяснить для тупых, а?» «Ладно», — ухмыльнулся Полански. «Буду исходить из того, что передо мной классический сапог при майорских погонах. Если кратко, русские били...» Или по тем подразделениям, которые не относились к бундесферу, английским, французским, даже греческие части им тут попадались. Или? Или по тем, командиры которых были лояльнее Америки, чем Германии. В результате у страны сохранилось до 70% техники, включая танки, самолеты и корабли. Кстати, цела практически вся авиация. Ну да, она и не летала, собственно. Далее. От немцев они требовали очень немногое. Аккурат столько, чтобы покрыть расходы на войну. Ну и свободный доступ к технологиям, тут они предусмотрительны. С точки зрения обычно стрясаемой с побежденных контрибуции, сущие гроши. И канцлер Германии остался на своем посту. Вот только практически всю администрацию, да и местное самоуправление, весь чиновничий аппарат перетрясли качественно. И теперь там сплошь выходцы из ГДР. Тебе это ничего не напоминает? Очень даже напоминает, задумчиво кивнула Дина. «Банальный государственный переворот с целью укрепить положение канцлера, а заодно вытащить страну из Альянса. Я права?» «Абсолютно», — кивнул Полански. «Значит, я еще не совсем дура. Это радует», — Дина усмехнулась. «Только вопрос, откуда ты все это знаешь?» «Русские отключили глушилки еще вчера. Работают телевизоры, радио, интернет. Последнее вообще замечательно». «Электронная помойка», — фыркнула Дина. «Согласен», — кивнул Полански. Но если уметь с этой помойкой работать и не обращать внимания на амбре, она превращается в кладезь информации. А ты, выходит, умеешь? Выходит, умею. Не моргнув глазом, ответил заряжающий. И Дина едва удержалась от того, чтобы потрясти головой. Вдруг да полегчает. Поланский в Израиле и здесь — это два совершенно разных человека, но даже с учетом недавно услышанной истории, как такое могло произойти, девушка решительно не понимала. Значит, надо уходить. Поланский лишь кивнул. Оба понимали, как только русские вернутся к себе, начнется знаменитый немецкий ордунг Примечание. Порядок. И если во время конфликта можно было успешно скрываться, ловя рыбку в мутной воде, то сейчас лофа кончится. Я проверил машину. Думаю, проскочим. Хорошо. Завтра утром. Через Украину. Там бардак такой, что растворимся, как сахар в кипятке. А уж через тамошние границы проскочить можно запросто. Дина кивнула. Действительно, незачем изобретать велосипед. И потом деньги у них имеются, а власти незалежны и падки на хрустящие бумажки с американскими президентами. Именно в этот момент до их ушей донеслись тихие шаги. Кто-то крался к их убежищу. Не шел, а именно крался, и в другое время и в другом месте имел шанс преуспеть. Однако даже если человеку кажется, что он идет бесшумно, все равно хоть какой-то шорох он производит. Посторонние звуки, присутствующие практически в любом месте, теоретически должны его заглушать. Но когда вокруг сплошная пастораль, а дождь превратился в автоматически фильтруемый ушами равномерный фон, услышать приближение незваного гостя достаточно просто. Разведчики переглянулись и отреагировали совершенно одинаково. Проще говоря, схватились за пистолеты. Конечно, наблюдателям ООН не полагается оружие, и они въезжали сюда, что называется, с голым задом. Но там, где идет война, не добыть пару стволов – это уже из области фантастики. Вот и сейчас у Дины на поясе висел аккуратный Вальтер, снятый ею с трупа какого-то не в меру ретивого, хотя и храброго, чего уж там американца, пытавшегося с десятком солдат остановить танковую роту. Поланский таскал Глок и огромный антикварный Кольт 50-го калибра. В углу стояла пара М-16 и Калашников, там же прислонился к стене пулемет, опять же русский. Патронов было не то, чтобы чрезмерно много, однако на небольшой бой хватить должно было, равно как и гранат. А тот, кто сейчас крался к их убежищу, явно не мог бы устроить сражение. Иначе не крался бы. Такая вот простая логика».